Корабль «Тайга». Капитан, штурман, Джим, Игнат, попрощавшись с Дорониным, все направились в лес. «Телефонируй нам, если медведи нападут на тебя», — крикнул Игнат, оборачиваясь и улыбнулся. «За себя я не боюсь», — отвечал Доронин. «В кабине меня не достанут, да и оружие у меня есть, однако и вы напоминайте о себе». Путники углубились в лес. Пахнет богульником, хвоей, землей. Косые лучи солнца освещают кровавые пятна листьев крушины. Капитан поглядывает на компас, но у Фомы Груздева свои компасы. Он смотрит на сучья деревьев, на стволы, на траву и идет более уверенно, чем Симаков, вооруженный компас. Наконец-то путники выбрались на Большую Поляну. Первое, что они там увидели, был парящий высоко над лесом воздушный змей, необычной формы. Судя по высоте, это должно быть огромное сооружение, что-то вроде разрезанного на две половины вдоль большой оси цилиндра, длиною метров эрок в тридцать. По бокам цилиндра две полукруглые плоскости, обращенные своими закругленными краями назад. Под цилиндром площадка и на ней будка. Позади змея огромный хвост из нескольких воронок, соединенных тросом. На нижней площадке под цилиндром копошились две человеческие фигуры. «Оказывается, ваша тайга — воздушный корабль?» — сказал Игнат, обращаясь к Симакову. «Нет, тайга — это не воздушный корабль», — возразил капитан. «То, что вы видите, — это только высотная электросиловая установка тайга». Наша тайга возит за собой свою летучую электростанцию, привязанную на стальном канате. — Ну так что же представляет собой сам этот корабль? — нетерпеливо спросил Игнат. — Скоро вы сами это увидите. — Терпение? — спокойно ответил капитан. Путники прошли еще немало лесных полян, пока, наконец, вышли на широкую лесную просеку. Эта просека имела необычайный вид. Низко спиленные деревья, так низко, что над землей не видно было пней, лежали по обе стороны просеки, как скошенная трава. Над просекой уже далеко позади путников маячил в небе змей. В конце просеки путники увидели высокую трубу, а затем огромное черное сооружение, занявшее своей тушей всю просеку и поднимавшееся темной массой вровень с верхушками деревьев. Над корпусом этого сухопутного дредноута виднелись трубы. Средняя труба была шире и едва ли не выше фабричной трубы. Ее-то и увидели они еще издали. Другие трубы были значительно ниже. Целая паутина оттяжек укрепляла их. На носу и корме поднимались мачты, очевидно, радиостанции. Ни одна труба не дымила. В корпусе корабля виднелись круглые иллюминаторы. Путники подходили с кормы и потому не могли определить форму и длину этого необычайного корабля. Казалось, он стоял прямо на земле. И только... Подойдя вплотную, они смогли осмотреть тайгу. Корпус корабля напоминал корпус какой-то подводной лодки, но по размерам это был настоящий корабль в три этажа. На носу возвышалась капитанская рубка с прожектором над ней. Впереди ее, пониже, три пропеллера и один пропеллер на корме. Корабль покоился на широких платформах, имеющих колеса катки, напоминающие катки дорожных трамбовочных машин. Внизу Под иллюминатором были закрытые люки и выходные двери. Несколько трапов вело на верхнюю палубу. «Ну вот и сама тайга», — сказал Семаков. «Это вездеход, приспособленный для длительных экспедиций по тайде и тундре при любых климатических условиях и во все времена года. Вы еще успеете подробно познакомиться с ним. А сейчас идемте завтракать. Все мы достаточно проголодались. Да и отдохнуть не мешает. Мы почти не спали в эту ночь». Следом за капитаном все поднялись по трапу на палубу. В конце ее Игнат заметил мирно лежащую стрекозу. Она занимала совсем немного места и напоминала дремлющие насекомые. «Как дела, капитан?» — услышал Игнат, чей-то надтреснутый босок. Возле средней трубы стоял худощавый, загорелый молодой человек. Это был механик Алексей Жуков. Руки его были запачканы маслом. «Все в порядке», — отвечал на ходу Симаков. «Вот, гостей привел. Будем завтракать. А у тебя как?» All right! Ответил Жуков. All right, повторил Джим и улыбнулся. Гости познакомились с Жуковым. Все спустились в кают-компанию, находившуюся в среднем этаже, вместительную комнату с высоким потолком. Дорожка из линолеума кремового цвета разделяла комнату на две половины. По обе стороны стояли стол, столы, накрытые чистыми скатертями. На потолке матовые лампы. В углу черный диск громкоговорителя. У стены экран. Между столиками в дубовых бочонках кусты цветущих алиандров. Все блестело и сверкало чистотой. Мне здесь нравится, сказал Джим. Вот какие чудеса скрывают непроходимые советские леса. Женщина в белом халате внесла дымящийся завтрак. Игнат толкнул Джима и тихо сказал Смотри, да ведь это доктор, который прилетала к нам. Симаков рассмеялся и сказал, обращаясь к Дубровиной. «Марианна Ивановна, наши гости удивляются, что вы сегодня за официантку. Мы сами себя обслуживаем, поздоровавшись с гостями», — сказала Дубровина. «Больных у нас нет, времени у меня больше, чем у других. Вот я и хозяйничаю. Ешьте хорошенько, обед будет поздно». Джим и Игнат послушались доброго совета и плотно позавтракали. Насытившись, Игнат обратился к капитану. «Ну, расскажите мне подробнее о корабле».